Вначале я не в силах был разрешить эти вопросы, но время и неустанное наблюдение объяснили мне многое, прежде казавшись загадкой. Прошло немало времени, пока я понял одну из печалей этой достойной семьи. То была бедность. Они были бедны до крайности. Всю их пищу составляли овощи с огорода и молоко коровы, которое зимой почти не доилось, так хозяевам нечем было ее кормить. Я думаю, что они нередко страдали от голода, особенно молодые. Бывало, что они ставили перед стариком еду, не оставляя ничего для себя. Эта доброта тронула меня. По ночам я обычно похищал у них часть запасов, но, убедившись, что это им в ущерб, я перестал так делать и довольствовался ягодами, орехами и коренями, которые собирал в соседнем лесу. Я нашел также способ помогать им». Оказалось, что юноша проводит большую часть дня, заготавливая дрова для дома, и вот я стал по ночам брать его орудия, которыми скоро научился пользоваться, и приносил им запас на несколько дней. Помню, когда я сделал это впервые, молодая девушка очень удивилась, найдя поутру у дверей большую вязанку дров. Она громко произнесла несколько слов, подошел юноша и тоже удивился. Я с удовольствием отметил, что в тот день он не пошел в лес, а провел его с домашними делами и в огороде. Затем я сделал еще более важное открытие. Я понял, что эти люди умеют сообщать друг другу свои мысли и чувства с помощью раздельных звуков. Я заметил, что произносимые слова вызывают радость или печаль, улыбку или огорчение на лицах слушателей. Это была наука богов, и я страстно захотел овладеть ею, но все мои попытки кончались неудачей. Они говорили быстро, и слова их не были связаны ни с какими видимыми предметами, так что у меня не было ключа к тайне. Однако, прожив в моей лачуге несколько лунных месяцев, приложив много стараний, я узнал название некоторых, наиболее часто упоминавшихся предметов «огонь» молоко, хлеб, дрова. Узнал я имена обитателей дома. Юноши и девушки имели их по несколько, а три только одно — отец. Девушка называли то сестра, то Агата, а юношу Феликс, брат или сын. Не могу описать восторг, с каким я постигал значение всех этих сочетаний звуков и учился их произносить. Я запомнил некоторые другие слова, еще не понимая, что они значат. Хороший, милый, несчастный. Так прошла для меня зима. Кротость и красота обитателей хижины привязали меня к ним. Когда они грустили, я бывал подавлен. Когда радовались, я радовался вместе с ними. Кроме них, я почти не видел людей, А когда они появлялись в хижине, и грубые голоса, и ухватки только подчеркивали в моих глазах превосходство моих друзей. Я заметил, что старик часто уговаривал своих детей, как он их называл, не предаваться печали. Он говорил с ними бодро и с такой добротой, которая трогала даже меня. Агата почтительно выслушивала его. Иногда на глаза ее навертывались слезы. Прямо старался незаметно смахнуть. Но все же после увещевания отца она обычно становилась веселее. Не так было с Феликсом. Он казался всех печальней. даже моему неопытному взгляду было заметно, что он перестрадал больше всех. Но если лицо его выражало больше грусти, то голос звучал еще бодрее, чем у сестры, особенно когда он обращался к старику.